Глава пятая. Сам козел. Все встало на свои места. Это не Ванесса оказывает хлыщу знаки внимания. Это хлыщ явно нечистый на руку, даже банально на вид нахимичил или, вернее, намагичил с коктейлем, которым угостил девушку. Знаешь его? спросил я у вышибалой, кивая на хлыща. Ну да. Неуверенно ответил тот. Часто тут бывает. — А не знакома с Ванессой? — Ну, так. — Вышибала покрутил ладонью. — Болтали пару раз, но не более. А что такое? — Он ей... Я начал было объяснять, что произошло, но оборвал сам себя. А, собственно, чем я подкреплю свои объяснения? Своей собственной магии у Вышибало не было, это факт, а даже если бы и была, вряд ли он смог бы заглянуть на такой уровень, на котором распознал бы то, о чем я хотел бы ему рассказать все даже еще смешнее если сейчас я начну ему рассказывать о том что хлыщ спаивает Ванессу магическим напитком в глазах вышибалы которые в глубине души все еще жаждет реванша за ту подворотню я моментально потеряю весь свой авторитет не то чтобы мне сильно было до этого дела но все равно и приятно терять то что только что приобрел даже если это что то не особенное и нужно нет ничего ответил я «Скажи, а что должен сделать гость, чтобы его вышвырнули на улицу?» «Вот прям вышвырнули?» — уточнил вышибала. «Или все же попросили оплатить счет и покинуть заведение?» «Вот прямо вышвырнули!» — со вкусом повторил я. Буквально пинком под жопу. «Ну, это надо что-то прям хреновое сделать!» Вышибало на секунду задумался. «Я даже не припомню, чтобы подобное происходило хотя бы раз за всю историю этого клуба. Что ж, все когда-то бывает в первый раз. Я кивнул в вышибали, показывая, что выяснил все, что хотел, развернулся и пошел обратно к бару, пристально глядя на то, что происходит между Ванессой и хлыщом. А происходило не самое приятное. Он уже одной рукой приобнял ее, склонился и что-то нашептывал ей на ухо. Ванесса глупо улыбалась и порой хихикала, будто пьяная или под воздействием какого-то вещества. Вещества, точно. Он ее не просто опоил заряженным маной-напитком. Против этого собственная бесконтрольная магия Ванессы легко поставила бы щит после первого же глотка, а скорее даже во время него. Это был какой-то артефакт, вероятнее всего растолченный в пыль или вообще изначально жидкий, который проник внутрь организма девушки и только там начал действовать. Раньше, чем магия Ванессы начала бить тревогу. Это прямо уже совсем по-скотски. Даже просто напоить девушку уже скотство, а уж использовать ради этого такой элегантный и утонченный инструмент, как магия, и тем более артефакторика, просто верх скотства. Скотство. Ха. Ну, раз он творит скотство, значит он скот, а скоту — скотовье. Я пересек толпу танцующих в обратном направлении, подошел к бару и снова сел на стул рядом с Ванессой. Хлыщ был так увлечен нашептыванием на ушко баронессы каких-то пошлостей, что даже не заметил, как я подошел. Зато сама ванесса заметила и посмотрела на меня долгим взглядом, в котором даже за пеленой чужеродного воздействия легко читалась просьба о помощи. Что ж, у меня и до этого момента не было ни единого сомнения в том, что с ней не все в порядке, а уж теперь на уверенности в этом можно было мосты строить, используя ее в качестве фундамента. Сев на барный стул, я жестом подозвал к себе Бармена, и когда он подошел, на ухо ему произнес, перекрикивая музыку: Что-нибудь покрепче! Две рюмки! Бармен, тот же что подавал нам энергетики, внимательно посмотрел на меня, перевел взгляд на Ванессу, снова на меня, пожал плечами и молча отошел. Вернулся он уже с бутылкой и двумя рюмками, в которые нацедил прозрачной жидкости, настолько холодной, что от нее даже стекло запотело. Я взял обе рюмки в руки. Слез со стула, сделал шаг вперед и будто бы невзначай столкнулся с хлыщом, который все так же зависал где-то в районе уха Ванессы. Само собой, такой наглости не заметить он уже попросту не мог, а поэтому оторвался от девушки и посмотрел на меня. Я сделал максимально пьяный вид, на какой был только способен, и радушно воскликнул: Ой, сестренка, это что? Ик, что, тот самый парень, я кот, которым ты мне рас... рас... «Казала! Ик...» Хлыщ едва заметно поморщился, явно попытавшись скрыть это, но у него очень плохо получилось. Если он тоже из магического рода, а судя по цветам в одежде это именно так, то он понимает, что у Ванессы есть как братья, так и, возможно, сестры. Но при этом, судя по тому, что он решился аж на отравление баронессы, легко сделать вывод, что никто кроме нее, его не интересует, а значит, он не знает ни братьев, ни сестёр в лицо». Почему бы одному из них не иметь моего лица?» Ванесса что-то невнятно промычала, явно не в состоянии формулировать мысли, и я радостно уцепился за сказанное. Н «Нормальный парень. У тебя, как всегда, есть вкус, се сестренка. Как тебя зовут?» Я покачнулся и тут же сменил тему. «Ах, хотя какая разница? Давай выпьем!» И я пихнул в руку хлыщу рюмку, не смущаясь тем, что у него уже был стакан с недопитым коктейлем. Хлыщ снова переменился в лице, пытаясь скрыть брезгливость и презрение, и свободной рукой аккуратно попытался отвести мою ладонь с рюмкой от себя. — Это ты че возмутился я. — Выпьем! Или ты меня не уважаешь? Ты че, не уважаешь меня? Ты, может, и сеструху мою не уважаешь? Понимая, что отделаться от меня можно будет только выпив, хлыщ наконец взял рюмку в свободную руку и быстро, но пристально осмотрел ее, прищурив глаза. Почти наверняка он не просто ее осмотрел, а сделал это с помощью магического зрения, проверяя на следы маны. Слишком уж сосредоточенным был его взгляд. Дурак. Это все равно ему ничего не даст, потому что плетение было вложено не в его рюмку, а в мою, У меня не было времени создавать даже простейший артефакт, поэтому я влил ману непосредственно в молекулы воды, насыщая их черным и зеленым, а потом, деланно обрадовавшись тому, что хлыщ все же взял рюмку, провозгласил. «За Ванессу! И с размаху двинул своей рюмкой по его, да так, что половина жидкости и оттуда, и оттуда выплеснулась, меняясь местами и смешиваясь. А потом я залпом опрокинул рюмку в себя. Ледяная жидкость, почти такая же холодная, как энергетик, пролилась по горлу, а через мгновение его обожгло крепким спиртом. Не знаю, что там бармен налил, но это было прям крепко. И не сказать, чтобы сильно приятно. Я опустил голову и пристально посмотрел на хлыща. Тому ничего не оставалось делать, кроме как повторить за мной. Вот только чего он не повторил, так это защитное плетение, равносильное тому, которым я зарядил рюмку только в противофазе. Едва только напиток оказался в моем желудке, как оно подействовало, полностью нивелируя действие заклинания. Моего же заклинания на меня же самого. Но хлыща это не касалось. Он оцелитовал мне пустой рюмкой, показывая, что он меня уважает, и сделал то, что я хотел, и поставил ее на стойку, после чего снова потянулся к уху Ванессы. И не дотянулся. На половине пути он замер, словно все его мышцы парализовало судорогой. Постояв так несколько секунд, он наоборот обмяк и практически сполз по стойке на пол, предварительно разжав пальцы и выронив стакан. Именно так и работает заклинание ложного животного. По сути, отключает ненадолго критическое мышление и заставляет человека считать, что он животное. Разумеется, животному тесно и неудобно в человеческом теле, поэтому организм пытается совладать сам с собой и в качестве побочного эффекта проверяет все мышцы на отзывчивость к воздействию насколько они могут сократиться и насколько они могут расслабиться. По сути, это был единственный физический эффект этого еще одного практически бесполезного плетения, которое в моем мире использовали разве что в юмористических целях. Например, чтобы зачаровать конфету и угостить ею знакомого, чтобы он на 5-7 минут сознанием превратился в корову или овцу. Шутка была настолько популярная, что такие конфеты даже выпускались в промышленных масштабах и были довольно популярны. В этом мире, конечно, они вряд ли существовали, но Хлыщ сам подсказал мне идею того, что с ним надо сделать. «Решил поступать по-скотски? Будь скотом. Мне не жалко». Несмотря на полностью расслабившиеся мышцы, на пол Хлыщ так и не упал. Лишь встал на четвереньки поднял голову и уставился перед собой глазами в которых не осталось ни малейшего намека на разум интересно кем он себя сейчас считает я при составлении плетения заложил в него всех сельскохозяйственных животных каких только смог наскоро вспомнить но не задал им очередность а значит первым его разум должен выбрать то животное что ближе всего ему по духу ме Громко перекрикивая даже музыку, выдал хлыщ, глядя на меня глазами, которые медленно наливались кровью. «Все ясно. Козел!» Он наклонил голову, и я спешно подобрал ноги, в результате чего лоб хлыща, конечно же, не снабженный никакими рогами, что бы ему там ни казалось, встретился с ножками барного стула. Как следует разогнаться ему было негде, поэтому обошлось без серьезных повреждений. Он лишь отлетел назад, Сел на задницу и по инерции развернулся, теряя из виду меня с Ванессой, но зато направляя свой взгляд на танцпол, на котором, пока еще не заметив, что творится, продолжали танцевать люди. Что произошло в его голове после этого, даже представлять себе не хочу, но явно ничего хорошего и явно ничего адекватного. Снова вскочив на четвереньки, хлыщ несколько раз скребанул рукой по паркету, наклонил голову и со скоростью пули понесся в толпу танцующих. Я даже не представлял себе, что человек на четырех костях способен двигаться с такой скоростью. Он врезался в толпу танцующих, раздались крики, кто-то упал. Танцы резко прекратились. Народ прыснул по сторонам, пытаясь разорвать дистанцию между собой и взбесившимся мажориком. Он остался один посередине пустого пространства, крутясь на месте и кидаясь то в одну сторону, то в другую. На четвереньках, естественно. Даже Диджей остановил музыку настолько необычным было творящееся. Но раз даже он отвлекся, значит, я смог организовать что-то максимально неадекватное, что и было целью. И действительно, к хлыщу уже стремилась троица охранников с моим старым знакомым во главе. Растолкав гостей клуба, они кинулись на Мажорика и буквально погребли его под своими телами, придавливая к полу. Несколько секунд эта куча мала вяло возилась, а потом охранники встали, держа за руки практически на весу зачинщика непотребства. «Отпустите!» — орал он в гробовой тишине, уже вернувшись в человеческое сознание. Тварь, пустите! Что я вам сделал? Вы хоть знаете, кто я?» Он бешено тряс башкой и вращал глазами, но ни то, ни другое не помогало. Даже наоборот усугубляло ситуацию, поскольку все прекрасно видели, кто он такой. Он козел. Так и держа его за руки плотной мертвой хваткой, охранники вывели его из зала, а мой старый знакомый, прежде чем выйти следом, на секунду остановился и бросил короткий взгляд на меня. Я сделал самое невинное выражение лица, на которое только хватило моего актерского таланта, и отсолетовал ему пустой рюмкой, что и так держал в руке. Охранник отвернулся и вышел вон, а я, наконец, смог уделить внимание Иванессе. Во время всего этого спектакля с человеком-животным она даже с места не двинулась, так и сидела на своем стуле, блаженно улыбаясь и глядя перед собой невидящим взглядом. Хоть не пила а больше из своего отравленного стакана, и то хорошо. Хотя, говоря откровенно, артефактные яды не чита обычным, биологическим. Тут нет разницы, много ты его употребил или мало. Разница лишь в том, как долго он будет действовать. Ну и еще в отличие от биологических или хотя бы химических, от артефактного яда нет противоядия. По крайней мере того, что помогло бы с гарантией. Для нейтрализации любого плетения необходимо повторить то же самое плетение в противофазе. А значит, надо досконально знать, каким оно было в изначальном артефакте. Но и это не все. Надо еще как-то сделать так, чтобы все частицы носителя изначального яда прореагировали с частицами противоядия, И если с твердым предметом это еще осуществимо, то вот с порошком, который наверняка и был добавлен в коктейль, потому и коктейль хлыщ выбрал мутный, на апельсиновом соке, а не прозрачный, как тот, что пил он сам, это практически невозможно. Какая-то часть осела на пищеводе, какая-то уже проскочила дальше. Короче, где-то что-то обязательно останется. Тут даже срочное промывание желудка не поможет лишь уменьшит время воздействия, но оно, думаю, и так скоро закончится само по себе. Ванесса успела сделать лишь пару глотков. Я жестом подозвал к нам бармена и спросил, «Сколько с нас?». Он с уревлением посмотрел на меня, не переставая натирать стаканы. Покачал головой и кивнул на Ванессу. Я показал большой палец, спрыгнул с барного стула и потянул за собой Ванессу, предварительно забрав у нее из рук стакан с коктейлем. Вместо него я вложил свою руку и потянул за собой в сторону двери, через которую мы пришли. Ванесса, кажется, совершенно потерявшая какую-либо способность к сопротивлению, спокойно пошла следом, продолжая глупо улыбаться. Видимо, хлыщ использовал что-то вроде эйфории, заклинание, которое погружает человека в состояние, подобное сладкому сну, в котором все, вот вообще все, прекрасно, и ничего не хочется делать, а уж тем более, чтобы этот сон заканчивался. Я вывел Ванессу по коридору обратно в особняк, и прежде чем выйти в фойе, выглянул и убедился, что там никого нет и не будет лишних вопросов. Отвечать на них мне не хотелось бы. Пусть Ванесса, как придет в себя, сама решит, кто за что и как будет отвечать. Найдя лестницу и поднявшись по ней, я без проблем нашел комнату Ванессы, в которую мы должны были пойти изначально. Не найти ее было бы проблематично, ведь все двери тут были подписаны красивым, витиеватым шрифтом. Я зашел внутрь, завел Ванессу и ненавязчиво подвел ее к кровати. Она уперлась в нее коленками, продолжая блаженно улыбаться, и пришлось скомандовать: ложись. Девушка послушно легла на спину, продолжая пелиться в потолок неверящим взглядом. Теперь остается только ждать, когда пройдет действие яда. Долго ждать, как я и предполагал, не пришлось. Буквально через десять минут баронесса заворочилась на кровати и села. Убью. Я усмехнулся. Лучше не надо, у тебя это не очень хорошо получается. Ой, заткнись! Ванесса скривилась, словно у нее заболели зубы. Этот урод опоил меня. Я как в тумане была, все понимаю, а тело не слушается. Я даже на помощь позвать не могла. Есть идеи, почему он сделал это? Идей нет, отрезала Ванесса. Есть каменная уверенность. Этот хрен давно ко мне яйца подкатывает, грязные намеки делает и все такое. Трахнуть он меня хотел, потому и сделал. Я подсокла языком, качая головой из стороны в сторону, но Ванесса не отреагировала. Вместо этого она снова упала на кровать, на спину, и заложила руки за голову. «Спасибо. Если бы не ты, даже не знаю, что было бы». «Чёрт, этот урод обошлил мне все впечатление от бара! Теперь, как только подумаю о нем, сразу перед глазами всплывает эта мерзкая рожа!» «Это пройдет, улыбнулся я. «Через время. Возможно, немалое, но пройдет. «Уж надеюсь», — зло выплюнула Ванесса. Черт, хотел расслабиться, а получилось хрень собачья. Что теперь делать-то?» «Поспать?» — я пожал плечами. «Не знаю. Как у вас, аристократов, принято расслабляться?» «Аристократов?» — Ванесса снова скривилась. «А хотя погоди, ты прав. Какой сегодня день недели? Воскресенье же?» «Ну да». «Отлично!» Ванесса спрыгнула с кровати, подскочила к шкафу, открыла дверцы и принялась копаться внутри. Тогда я знаю, что мы будем делать. Ну и что же? Надеюсь, это не будет что-то такое, что понравится мне, как бар. А, не думаю. Ванесса на мгновение отвлеклась от шкафа, чтобы махнуть рукой. Это тебе понравится еще больше. О чем конкретно речь? О гонках же!